«Урбек!» — догадался Бомбардо «Фон Кок! Молодец!» Львиную долю доходов дикари получали незаконными способами. И важнейшую роль в их финансовых схемах играл главный скупщик краденого в тайном городе Урбек Кумар. К нему красные шапки обращались за деньгами и советами, с ним тесно контактировал Кувалда. Так что, если копытой объявится где-нибудь, то только у Кумара. «Едем!»